Золотых пришел в себя на диванчике. Все тело неприятно ломило, особенно спину. Он уже успел забыть об ощущениях, которые испытываешь, когда заканчивается действие парализатора. Последний раз все это тогда еще капитан Золотых пережил лет десять назад, когда брали команду Байрама Гураева. Над полковником склонился Чеботарев, и вид Чеботарев имел несколько синеватый. — Семенович, ты как? Тихо спросил Чеботарев, неожиданно переходя на ты. Вроде жив, Степа, прохрипел золотых. Язык слушался, хотя и заплетался слегка. Сколько жертв? Золотых готовился услышать двузначную цифру. Готовился и боялся. Ни одной, Семёныч. Только парализованные и травмированные, но живы все. Облегчение ненадолго захлестнуло полковника, худшие опасения не подтвердились. Постой, прошептал он. «Так это что, были не волки?» «Волки, Семёныч. Я уже проглядел запись уголком глаза. Золотых оживился и даже попытался сесть на диванчике. А есть запись?» «Есть. Радист местный оказался пареньком ушлым и дошлым. Надо бы его поощрить, Семёныч». Золотых поморщился и сказал, «Помоги-ка мне сесть, Степа. Степа помог. Напротив в кресле полу лежал Крушунович, и вид имел несколько зеленоватый. «Господи», — подумал Золотых, — «хоть к зеркалу не подходи. Какого ж я цвета?» Если бы полковник все же набрался сил и решимости и подошел к зеркалу, он бы убедился, что просто смертельно бледен. «А, Палыч, ты жив?» «Частично», — буркнул тот. Причем только в некоторых местах и очень нерегулярно. Куршунович шутил, а это означало, что он живее, чем притворяется. Тебя тоже парализатором?» релизатором но тактильным, прикладом по затылку, объяснил тот. Башка раскалывается. Верю, тоскливо сказал золотых. Мать, мать, мать. Ну что за херня, ребята? А? Провал? Снова провал. Монастырь теперь, что ли? Он потер виски, от чего ощутил некоторое облегчение. Степа, распорядись, чтобы запись принесли. Хочу на все это посмотреть. Степа обернулся и коротко крикнул что-то в прихожую. Оттуда в кабинет сразу просунулась лохматая голова Нестеренко. Золотых отметил, что с лица Чеботарёва постепенно сходит мертвенно-синеватый цвет. Парализатор окончательно улетучивался из организма. Наверное, и сам полковник постепенно теряет сходство с манекеном. В прихожей послышалась короткая возня. Хлопнула дверь. Вошел давишний радист-умелец, повелитель москитов и радиостанций. Он внес в кабинет и выдрузил на стол пузатенький селектоид-монитор с плоским глазом линзой. Открыл дато-приемник и посадил внутрь москитиху матку. После чего разбудил монитор и отдал команду на воспроизведение. Картинка шла без звука, но зато с титрами. Монитор реконструировал текст по движением губ снимаемых людей. Вот Золотых разговаривает с Варгой. Тот требует, чтобы арестованных освободили от наручников и прекратили рыться в документах. Вот рыжий спецназовец Карабаш вносит большой кейс для документов. И вот оно. На экране возникают вытянутые по вертикали облачка полупрозрачного тумана. В видеосъемке они видны четче, чем в живе. Облачка по окружности обходят комнату, а безопасники и спецназовцы один за другим валятся на пол и остаются недвижимыми. Золотых пронаблюдал, как одно облачко вытянуло руку и всадило заряд из своего оружия ему в спину. Невидимки действуют очень быстро, слажено и профессионально. Две минуты 54 секунды, судя по таймеру, в уголке экрана. И все. Варга Ханбуратов беспрестанно вертит головами. Стоп! крикнул Золотых. Повтор в замедлении. Радист солирует на клавиатуре монитора. Облачко тумана начинает подергиваться рябью, потом из-под тумана проступают первые детали подробности. Туман тает, и становится виден мужчина в темном комбинезоне. Взгляд у мужчины колючий. Короткий диалог с Варгой. «Вы кто? Те, кого вы ищете?» Вталкивают стюарда. На лице у того написано раздражение и глубоко спрятанный гнев, но не страх. Сбора наспех. Волки, среди них одна женщина, снова становится невидимыми и уводят Варгу и Хануратова прочь, ведут почему-то вверх, по лестнице, на крышу. И все съемка прекращается. На открытый воздух однажды выпущенные москиты уже не вылетают. Экран гаснет. В кресле кряхтит Коршунович. «Это все. Голос у радиста немного виноватый, извиняющийся. Золотых прикрыл глаза. Чертовщина просто. все таки волки. Но почему тогда они никого не убили? И почему, спрашивается, они не пользовались ранее таким бесподобным камуфляжем? В Берлине во время серии убийств, когда и поднялся такой нежелательный для волков шум? Если бы убийцы пользовались столь совершенной защитой, никто бы их не заметил, и никакого шума в итоге не было бы. Поведение таинственного противника окончательно утратило логику. С золотых даже начало казаться, что убийства в Берлине и соседних странах не имеют с волками ничего общего. Уж слишком по-разному и при непохожей экипировке действовали первые волки и волки сегодняшние. — Что скажешь, Палыч? — обратился Золотых к Коршуновичу. Тот тяжело вздохнул. — А что говорить? Намяли нам бока, как детям в песочнице. Мне все явственнее кажется, что наш великий крестовый поход в тайгу окончится подобным же пшиком. Они каждый раз нас чем-нибудь поражают. Видал, какой камуфляж? «Сотни бойцов с таким, и наши пограничники полягут все до одного. Никакое оцепление не удержит экипированных таким образом специалистов. А они специалисты. Это слепому видно. У нас просто нет шансов». «Я не о том», — золотых поморщился. «Они никого не убили. Ты заметил?» «Заметил, но это легко объясняется. Если они кого-нибудь убивают, мы начинаем сердиться, Семёныч. А они не хотят нас излишне сердить». «Трупы им сегодня не нужны, им нужны только Варга и Ханмуратов. Так зачем лишние сложности, сам посуди? Они ведь все больше о нас узнают, и потому подстраиваются под нас». Звучало это убедительно. Константин Семенович возник в прихожей Богдан По, министра на телефоне. Золотых прикрыл глаза, сосредотачиваясь. «Давай». Ему передали трубку спецмобильника. «Золотых на связи, Алексей Владимирович». «Здравствуйте, Константин Семенович». «Я слышал, у вас снова проблемы!» «Блин, кто-то уже капнул!» «Что за люди, стукач на стукаче!» «С раздражением подумал Золотых!» «Да, Алексей Владимирович, у нас проблемы!» «Волки снова удивили нас своей к. Силикв... техникой!» «А почему мне никто не соизволил доложить?» «С неудовольствием осведомился министр!» «Мы разбираемся, Алексей Владимирович! К тому же вам все-таки доложили!» По вашей лично, видимо, информационной сети. И это не ваше дело, Константин Семенович, моя личная информационная сеть. Конечно, конечно, не мое. Так занимайтесь своим, черт возьми, делом, чтоб через четверть часа отчет лежал у меня на столе. Отчет, ожесточенно сказал Золотых, пожалуйста. Включайте записывающее устройство. Включены. Полковник Золотых, Служба безопасности Сибири. Краткий предварительный отчет об операции «Бинокль». Силами службы безопасности Сибири и мобильного спецназа Европейского Союза сегодня, 29 июля, осуществлялся арест лиц, подозреваемых в незаконной деятельности на территории Сибири, город Алзамай, в рамках темы «Карусель». Арест производился в гостинице «Централь» по оригинальному плану, разработанному накануне Муною, оперативной группой службы безопасности под командованием капитана Чеботарева и при участии офицеров Европейского спецназа. Задержание прошло успешно и без неожиданностей. Единственный ущерб – один парализованный европеец. Спустя пять минут после завершения операции, когда эвакуация арестованных уже началась, группа захвата подверглась форсированному нападению, предположительно, со стороны основной группировки объекта «Карусель». Противник применил тактическое новшество, заключающееся в том, что каждый из нападавших оставался невидимым до вывода из строя всех, подчеркиваю, всех подчиненных мне людей. «Видеозапись операции будет переслана немедленно». Вышеуказанное новшество явилось для нас полной неожиданностью, обеспечило противнику стопроцентное преимущество и свело на нет все наши попытки сопротивления. В результате нападения практически все сотрудники безопасности и спецназа подверглись действию парализующего оружия, включая и меня. Трое арестованных, в том числе два главаря, похищены. «Двое арестованных второго ряда до сих пор находятся в наших руках. На основании новых фактов считаю, что первоначальный стратегический план операции «Кедр» нуждается в срочной доработке. Конец отчета». «Константин Семенович», — сказал министр, — «золотых показалось, что начальство в замешательстве». «Что вы несете? Какая невидимость!» Сами удостоверитесь. В видеозаписи. Причем в видеозаписи нападавших кое-как видно. Еле-еле, но видно. В реальности многие из моих подчиненных сошлись во мнении, что не видно вовсе. И я разделяю мнение моих подчиненных. Алексей Владимирович, уверяю, я в своем уме. Просто нам в очередной раз продемонстрировали высочайшие технические возможности. Если говорить образно, в очередной раз щелкнули по носу. «Что вы намерены предпринимать дальше?» — спросил министр. Он явно утратил большую часть первоначального пыла и тянул теперь время. Золотых немного подумал, прежде чем ответить. «Во-первых, допросить двоих арестованных, тех, что остались у нас. Во-вторых, подумать, что можно сделать против боевого камуфляжа волков. В тайге думать будет некогда». Министру, вероятно, требовалось время, чтобы осмыслить ситуацию. «Действуйте, полковник». О результатах незамедлительно докладывайте мне в оперативный штаб. «Слушаюсь». Трубка пискнула и извергла тихое шипение неактивного канала. Пару секунд было тихо. Потом Крушунович полюбопытствовал. «Что, семёныч очередная пилюля?» Золотых уныло кивнул. «Это министр внутренних дел?» «Ага». «Понятно», — вздохнул Крушунович. «Эй, орлы!» — громко сказал Золотых своим ребятам. В прихожей соседних комнатах тотчас стало тише. Кто-то министру постукивает, наверное, из местных. Узнаю, кто, яйца оторву, пообещал золотых, и успокоюсь на заслуженной пенсии с чувством выполненного долга. Полковник встал с дивана и пошатнулся. Парализатор все еще оказывал остаточное действие на организм. Не молодой уже и порядком побитый жизнью организм. Золотых схватился за стену. Фу ты, черт, шатает. «Помочь вам, Константин Семенович? сочувственно спросил с прихожей Богдан По. «Иди ты знаешь, куда?» — без злобы огрызнулся Золотых. Что я вам, маленькая девочка?» Он выпрямился, нарочито твердым шагом добрался до прихожей и выглянул. В соседней комнате на кровати сидели сразу семеро, и в которой уже раз прокручивалась видеозапись волчьей атаки. Дверь номера тоже была распахнута настиж, по коридору медленно прохаживались спецназовцы с длинноствольными иглометами. Степа позвал Золотых. Чеботарёв немедленно вышел из кухни. В руках он держал малюсенькую чашечку кофе. «Да, Константин Семенович, командуй финиш. Оцепление снять, гостиницу покинуть. Не забудьте после всего выпустить охранников». Золотых заметил, что Чеботарёв хочет вмешаться, и решил. «Пусть, — говорит прямо сейчас. Что там?» «Прибыл шеф местного представительства стены. Кажется, он жаждет крови и сатисфакции». «Ну и отбришь его по всей программе», — пожал плечами Золотых. Разрешаю даже мордой в пол ткнуть при необходимости, но вежливо. Вежливо. Мы же цивилизованная страна. Понял, Константин Семенович обрадовался Чеботарёв. Разрешить его выполнять? Давай. Чеботарёв тут же вогнал рацию в циркулярный режим. Внимание, всем группам финиш. Повторяю, финиш. Покинуть все посты и начать эвакуацию по стандартной схеме. Первая группа со мной и сбору лифта второго этажа. Закругляемся, хлопцы. Оперативники и спецназовцы в раз утратили неприкаянность, у них снова появилась цель, и каждый из них снова знал, что ему делать. Знал до мельчайших подробностей. «Пошли, Палыч, сейчас номер опечатывать будут». Коршунович поднялся со своего кресла, тяжело вздохнул и пожаловался. «Да, Костя, не те уже наши годы». Парализатором шандарахнули, и все тело будто наизнанку вывернулось. «А ты чего хотел?» с неожиданным спокойствием отозвался Золотых. Чтоб, как раньше, только насморк проходил. Золотых покачал головой. «Ладно, Палыч, может, мы и старые пеньки, но весь этот молодняк все равно без нас не обойдется. Тут мозгами шевелить надо. А вспомни, ты много шевелил мозгами в двадцать лет?» Коршунович уныло развел руками. «То-то, Палыч, то-то».